Глава третья Асона рнула, наслаждаясь тем, как преломляются в воде яркие лучи летнего солнца, как скользят в глубине блики. Еще чуточку, и пора будет на поверхности, изображать, что не может выплыть», — она улыбнулась. Впереди мелькнула юркая тень. Ребенок? Девочка?» Асона произвольно кинулась к ней, испугавшись, что эта человеческая малышка тонет. Но нет, это оказалась русалка, Ее дальняя морская родственница. У крошки были синие волосы, прямо как у героини сказки, которую Асо читала в детстве, и это была первая морская русалка, которую она видела в своей жизни. «Погоди!» — обратилась она к девочке, даже не успев сообразить, что делает. Та развернулась. «Ваше Величество!» Ее глаза расширились, и она почтительно склонила голову. «Да нет», — с досадой ответила Асо, — «просто царевна». «Ваше высочество!» По воде прошла мощная волна, и из самих глубин поднялся взрослый русал. Широкоплечий, длинноволосый, с блестящим украшением на шее, почти такой, каким традиционно рисуют обитатели морей люди. Девчонка юркнула ему за спину, будто боялась гости. «Ваше высочество!» — повторил он гулко, неотрывно глядя на осо. «Высочество, но не королева». «Да я...» Попыталась объяснить Осо, но у нее заломило в висках. Она поднесла руки к голове. «И не девица, мужняя жена, но не вышла ни за человека, ни за кромешника». Он расплылся в улыбке и резко выбросил что-то в ее сторону, что-то вроде бенгальского огня, которым развлекал ее Матвей. «Огонь под водой», — успела удивиться Осо, а потом все куда-то поехало, закрутилось и пропало. Нейтрал, наполовину принадлежавшей водной стихии, подошел к спасателю и негромко заговорил с ним по-гречески. Матвей судорожно вздохнул, дотащился до стойки пляжного бара, где никого уже не осталось, и пустым взглядом обвел разнообразные бутылки. Увидел пачку сигарет, достал одну и пристроил на прилавок к купюру. Закурил. Неслышной походкой к нему приблизился командир маленькой бригады. — Знаешь, — сказал он с некоторым удивлением, — Этот парень лгал? Что? Мой друг отчитался, что твой парень-спасатель поначалу лгал. Матвей швырнул сигарету и подлетел к лже официанту, лже спасателю, схватил его за грудки. Ты! выплюнул он на английском. Сейчас же скажешь офицерам правду, или я вытряхну из тебя жизнь, понятно? Может перевести на греческий? На запястье Матвею легли прохладные ладони старшего нейтрала. Спокойнее мягко прожурчала над ухом. «Спокойнее, коллега». «Коллега», — отметил каким-то уголком рассудка Матвей, признали за своего, перестали считать психованным. «Нам удалось выяснить, что этот господин действительно совершил то, что совершил, по предварительному сговору с русалками. Они хотели познакомиться с родственницей из России. Они хотели познакомиться...» Под нажимом аккуратных рук Матвей все же отпустил задыхающегося грека. «Это они так в гости ее пригласили? Не слишком завуалировано, нет? Напрямую нельзя было, вам не кажется, что...» «Кажется, но он больше ничего не знает». Матвей повернулся к командиру. Тот смотрел внимательно, настороженно. «Правильно, международный скандал никому не нужен. Вдруг этот обезумевший русский убьет гражданина Греции? Вовек не отмоешься» нейтралы были при исполнении и готовились при необходимости принять меры. Он и сам действовал бы так же. В конце концов, ситуация в пределах штатной. Русалка не может утонуть, а вот вести себя так, как ей вздумается, может и будет. Своенравность кромешников, а особенно кромешниц, известна всем. Если Матвей сейчас расспросят как следует, со сканированием эмоционально-волевой и прочих сфер он даже не сумеет убедить греческих коллег, что они со сони ссорились, потому что они почти не ссорились. Вот и мотив. Кромешница делает то, что хочет. Перед людьми равно, как и перед полукровками, не отчитывается. Но этот офицер-нейтрал, командующий небольшим подразделением, он был такой же крови, как Матвей. Он способен понять. И Матвей скрутил колотящийся в висках страх, чтобы говорить ровно. «Послушайте», — сказал он, — «моя жена чистокровная русалка». Она появилась в нашем мире пару месяцев назад и вышла за меня замуж. Это факт, их легко проверить. Когда я вас вызвал, вы наверняка нас проверили. Командир слегка склонил голову. Проверил, разумеется. Вы прекрасно видите мою природу. Я не кромешник, я не человек. Я ваш коллега-нейтрал, и это означает, что я полукровка. Вы Погодите, она. Матвей вытянул руку в направлении моря. Она вышла за меня замуж по любви, не за человека, чтобы остаться в мире людей. «Она вышла замуж за меня. По любви». «Я вас слышу». «Она вышла замуж за меня. У нас мало времени. Я же не русал. Мы недавно поженились. Она не ушла бы просто так. Вы обязаны правильно оценить обстановку. Если бы она пошла погулять, я бы слова не сказала. Она бы предупредила». Асо собиралась разыграть сценку ради того, чтобы этот подлец выпендрился перед своей девицей. «Помочь ему и все. Если местные русалки хотели позвать ее в гости, у них был миллион возможностей. Я бы не имел ничего против. То, что происходит, ненормально». «Он больше ничего не знает», — повторил тот нейтрал, что был наполовину водяным. Матвей втянул воздух через сжатые зубы. «Пожалуйста, перескажите по-английски, что он вам поведал?» Водный кинул взгляд на командира. Тот кивнул, давая разрешение. Он виделся с русалами. Мужчины ночью встретили его у моря. Он гулял, шел домой, неважно. Сказали, что на пляже заметили девушку, русскую русалку. Сказали, что хотят с ней познакомиться. Сказали, им нужна его помощь. Сказали, что он должен сделать. Сказали, когда. Сказали, им нужно ее рассмотреть. «Рассмотреть?» — Матвей насторожился. «Что может означать это слово?» Главный из нейтралов пожал плечами. «Рассмотреть? Ничего страшного оно означать не может?» «Они хотели посмотреть на нее поближе, так? Почему? Потому что она пресноводная?» почему они не пригласили ее в гости как нормально, или почему бы не пригласить ее или можно встретиться с ней наверху в ресторане например он виделся с ними на суше значит они выходят на сушу он не знает я переспросил по-разному это правда они хотели ее рассмотреть испорченный телефон подумал матвей опрашивают по-гречески переводят на английский я для себя перевожу на русский а что в итоге что значит рассмотреть повторил он посмотреть на нее поближе «Повнимательнее рассмотреть ее кандидатуру на роль...» Нейтралы переглянулись. «Изучить? Провести исследование?» — нажимал Матвей. «Провести эксперимент?» «Эксперимент нет», — решительно остановил его командир нейтралов. «Никаких экспериментов. Посмотреть». Он развел указательные средние пальцы и для наглядности ткнул ими себе в глаза. «Между тем прошло уже три часа», — напомнил Матвей. «Вы все еще настаиваете, что это не похищение?» Офицеры снова переглянулись. «Кромешники в естественной среде обитания, коллега!» Вкратчиво проговорил полуогненный. «Не подчиняются нейтралам так, как в мире людей. Вы это знаете? Мы можем опуститься на дно морское и, скорее всего, ничего там не увидим. Совсем ничего!» «На берегу наверняка живут русалы!» С холодной улыбкой бешенства подсказал Матвей которые обязаны вас слушать, которые точно заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с нейтральными службами. Вы наизусть знаете, где и как их найти». «Мы не...» — начал командир, но Матвей не дал ему продолжить. «Не знаете наизусть? Хорошо, значит, поднимите базу данных. Вы живете на берегу моря. Нет никаких сомнений, что тут полно русалок среди людей. Я уверен, что если бы я прошелся вечером по оживленной улице, я бы их нашел и сам». Главный нейтрал склонил голову и промолчал. Матвей почувствовал, что к щекам у него приливает кровь. Вот-вот случится непоправимое, и он потеряет контроль над собой. «Вы предпочитаете международный скандал?» — уточнил он, не узнавая собственный голос. «Мне взять в заложники кого-то из кромешников и требовать обмена? На что вы меня толкаете?» Греки опять не ответили, и Матвей понял, что они безмолвно совещаются. Потом командир сделал шаг вперед и положил руку ему на плечо. Коллега сказал он уважительно. «Не надо поспешных решений. Ожидайте». «Я уже задолбался ожидать», признался Матвей. «Ожидайте. Вечером мы направим к вам русалку. Не позже. Обещаю».